глава 16. Утопление безпризнатых насилия. Почти 3 года не позже вечером 15 января 1915 года английский инспектор уголовной полиции Артур Фаулер Нейл просматривал информационные документы, которые полицейским участкам посылало Главное управление Скотленд-Ярд. Нейл работал тогда в участке конец штауна. Среди документов находился лист с надписью: "Подозрительные случаи смерти. Принять к сведению". Там были подшиты вырезки из газет: "Weekly News of the World" и "Мирные новости", сообщалось: "При расследовании коронером дела в Синттоне сегодня были установлены печальные обстоятельства смерти" 38-летний Маргарет Елизавета Ллойд из Холлоуэя. Супруг заявил, что они только что обвенчались в Бассе. До приезда в Лондон его супруга жаловалась на головные боли. Он возил ее к врачу. На следующий день, день ее смерти, она чувствовала себя лучше. Около 7.30 вечера она весело сообщила, что хочет принять ванну. Муж пошел прогуляться. Он был уверен, что по возвращении застанет жену в гостиной. Не найдя ее там, он обратился к хозяйке квартиры. Оба отправились в ванную комнату, где было темно. Когда зажгли газовый свет, он увидел свою жену в ванне, наполненной на три четверти. Она утонула. Доктор Бейт, летивший накануне умершую, заявил, что женщина захлебнулась. У нее был грипп. Грипп и горячая ванна, видимо, вызвали обморок. Это выводы общения свежего номера газеты. Расследование, в котором все отъявлыс было произведено 22 декабря 1914 года. 18 декабря Маргориты Грисавета Лойт умерла. Дом, где всё это произошло, находился на Сиди Бисмарк-роуд 14, то есть в районе Нейлс. Второе газетное сообщение было датировано 14 декабря 1913 года и содержало информацию о расследовании коронором «Дело от 13 декабря в Блэкпуле». Неожиданная смерть молодой женщины утонула от приступа в горячей ванне. Миссис Смит из Фортсмута неожиданно умерла в пансионате в Блэкпуле. Ее муж познакомился с ней три месяца назад и женился на ней за шесть недель до происшествия. Оба прибыли в последнюю среду в Блэкпул и сняли несколько комнат на Регенсроуд, 16. В дороге его жена жаловалась на головную боль, так как по прибытии она все еще плохо себя чувствовала. Муж показал ее врачу. В ночь с пятницы на субботу она принимала горячую ванну, когда муж позвал ее, никто не ответил. Войдя в ванную комнату, Он увидел жену лежащей в ванне. Она была мертва. Доктор Биллин, клещивший миссис Смит, высказал мнение, что горячая вода вызвала сердечный приступ или обморок, который привел к смерти. Кроме газетных вырезок, инспектор Нейл обнаружил письмо из Блэкпула от некорива Джозефа Крослая, хозяина пансионата, где в ванне утонула миссис Смит. Случайно год спустя из газеты «News of the world» он узнал о судьбе Маргариты Елизаветы Ллойд. Он рекомендовал полиции поинтересоваться, нет ли связи между смертью Ванни на Хигейт и в Блэкпуле. Совпадение обстоятельств на самом деле бросалось в глаза, и Мэль решил лично заняться этим делом. На следующий день он отправился на «Бисмарт-Ролл-14» дом принадлежал миссис Блетш. В верхнем этаже была спальня, ванная комната находилась в билетаже. 17 декабря 1914 года, как рассказывала хозяйка дома, Ллойд снял спальню с правом пользоваться ванной и гостиной. Ей бросилось в глаза, что прежде чем снять комнату, Ллойд тщательно осмотрел ванную комнату. Миссис Блетш Это салон Ллойда. Генри рос худощавый мускулистый, лет 40, с обычным лицом и острым взглядом. Вечером 7 гимна 2 декабря Ллойд узнавал у неё, как можно вызвать врача, так как его жена плохо себя чувствует. Муссблэш направил его к доктору Бэйтсу. На другой день Мусс и Ллойд чувствовала себя лучше. После обеда она заказала навести ванну которая была приготовлена в семи крючаки. Миссис Блетш ушла на кухню. Некоторое время спустя она слышала шум воды в ванной комнате, вскоре послышалась музыка из гармонии и из гостиной. Играть мог только мистер Ллойд, оставшийся в гостиной, пока его жена принимала ванну. Еще через некоторое время раздался звонок у парадного. Это звонил Ллойд. Он объяснил, что ходил за помидорами к ужину и забыл ключи от входной двери. Тут же он поинтересовался, за гостиной ли его жена. Но за этой гостиной была пусто, он поднялся наверх. Через несколько минут он позвал на помощь. Когда Мися блед, поднималась по лестнице, Ллойт уже поднял голову жены из воды и крикнул, что нужно срочно позвать доктора Бэйса. Но доктор уже не мог ни всем помочь. Мися Сулойц была мертва. Свой похоронил жену и уехал. Куда? О этого месяц Блэч не знали. Снейл смотрел в комнату, где стояла ванна. Дно ванны имело длину 1,25 м, а по верхнему краю 1,65 м. Ему показалось загадочным, как мог взроスнуть человек-утопак в такой ванне. Затем наел направился к доктору Бейтсу. Врач подтвердил, что лечил миссис Ллойд. На приеме у него миссис Ллойд сидела безучастно, пояснение давал муж. Бейтс нашел, что у нее повышенные температуры и прописал ее жаропонижающие. Когда его позвали вечером 18 декабря, было уже поздно. Без всякого сомнения миссис Ллойд утонула. Осторожный нейл поинтересовался: "Не заметил ли врач на теле умершей каких-либо следов насилия?" Врач ответил отрицательно: "Ни малейшего следа". Когда он по указанию коронера произвёл вскрытие, тоже заметил небольшой шип над левым локтем. Но нельзя утверждать, что это результат применения силы. Это могло произойти вследствие судороги при сердечном приступе и скверст затемшил свои выводы смерть следствием несчастного случая больше бед ничего не мог добавить и всё же одно бросилось ему в глаза лойд не проявил ни малейших признаков огорчения и задержал шам в дешевый гроб майл попросил доктора бейца сообщить его дочери если что-нибудь станет известно о лойде Прикинув квартиру врача, инспектор Нейлс встретился с сержантом уголовной полиции Денисоновым. Подледне узнав, что Нейл интересуется делом Уойда, заявил о своём желании сделать с ним общение. Сержант был знаком с некой мисс Локи, которая содержит пансионат на улице Сибирь. Хотел мистер Уойд, хотел поселиться в у мисс Локи, я смотрел все помещения. При этом больше всего его интересовала ванна. Она показалась ему слишком маленькой, и он все допытывался, можно ли в ней свободно лежать. Поведение у Ллойда не понравилось мне с Локе, и она выпроводила его из своего дома. Нейл приказал своим подчиненным разыскать Ллойда. Не прошло и суток, как стали поступать первые сведения о нем. В конторе по вопросам о наследстве имелось завещание Маргарет Милл. Елизавета Ллойд, составленная 18 декабря, за три часа до смерти. Единственным наследником был назван ее муж Джордж Джозеф Ллойд. В тот же день Миссис Ллойд посетила в сопровождении супруга Сберкафа и сняла все свои деньги. В другом сообщении говорилось, что в начале января Ллойд был у адвоката Дэвиса на Уксбридж-Роуд, И теперь мы муд для дальнейшего оформления завещания умершей жены. Худся 2 дня после этого сообщения доктор Дейлс пригласил к себе инспектора Мейлоу. Он передал ему запрос Yorkshire Inns of Court Company в Бристоль, объяснив заинтересованность обстоятельствами несчастного случая, привершившего к смерти миссис Лойд 4 декабря 1914 года. Миссис Ллойд, в то время еще Маргарет и Елизавета Ловки, но уже обрученная с Ллойдом, застраховала свою жизнь на 700 фунтов серлингов, которые должны были перейти после ее смерти наследнику. Нейл попросил врача помедлить немного с ответом на запрос, так как был уверен, что напал на след преступника. В тот же день он отправил в уголовную полицию Блэкпула Сообщение о проводимом расследовании приложил вывеску из Блэкпулской газеты и просил произвести на месте дополнительное дознание. Уже 21 января из Блэкпула поступил ответ, содержавший сведения, о которых Нейл и не мечтал. К вечеру 10 декабря 1913 года в пансионате мистера и миссис Кросли на Регенсроуд в Блэкпуле Остановился прибывший с Портмута Джордж Джозеф Смит со своей 25-летней полной очаровательной супругой Алисой, урожденной Берншем. Смит хотел сначала остановиться в другом пансионате, но узнав, что там нет ванной, отказался и приехал к Рослию. Снял он у них комнату лишь после того, как осмотрел ванну, которая находится на втором этаже над кухней. Поздно вечером того же дня мистер Смит просил пригласить к его жене врача, так как та плохо себя чувствовала после дороги и жаловалась на головную боль. Врач Жорж Билдинг во время обследования слышал небольшие безопасные шумы в сердце. Он прописал немного теравина и кофеина. На следующее утро мистер Смит с семево вполне здоровый вид и предприняла супругам длительную прогулку по городу. В шесть часов она заказала вечернюю ванну. В восемь часов Смиты удалились в спальню, а супруги Крослия вставались еще в кухне. Вскоре они заметили в углу, на потолке мокрое пятно. Они еще продолжали обсуждать это необычное явление, как у парадного раздался звонок. Это был Смит. Он объяснил, что уходил за продуктами к завтраку. Когда Крослия, Пока залимот в ванную потоке, Андреев ввёл в ванную комнату. Тут уже рождался его крик. Позовите врача, позовите доктора Биленко, он её знает. Через несколько минут пришёл Биленк, он достал Смита, держащим над водой голову жены. Продадость играла до груди женщины. Так это она была очень тяжёлой. То Смит и Бирен с большим трудом вынули её из ванны и положили на пол. Биленк не нашёл никаких следов или Ни его девила в следованию никакого внимания. Он даже не мог потом вспомнить, в каком положении мертвая лежала в ванной. Коронер тоже очень торопился, потому что ему нужно было расследовать ещё один смертный случай. Он констатировал: "Разрыв сердца в ванной, бесхитровный несчастный случай". У меня подоргавался скрослен по поводу оплаты за причинённый ущерб и всё. Парицы Блэкполу было известным местом пребывания Смита в настоящее время. Но зато она сообщила примечательные подробности о его жене Биналли Седёрнхам. Он познакомился с Алисой в Саульси, где она в качестве медсестры ухаживала за одним из старелым господинам. У неё на руках было всего лишь 20 фунтов, но после знакомства со Смитом она дала своим отцу Чарльзу Бёрнхаму 100 фунтов долг. Скорее Смит обручился с Алисой Бёрнхэм, они поженились там же в Саутси 30 октября. За день до свадьбы невеста застраховала свою жизнь на 500 фунтов. Сразу же после свадьбы Смит потребовал от своей тёщи возвращения долга с многих процентами. Так велико было влияние Смита на свою жену. Можно судить по тому, что она предраздила отцу СУ судом, если он не возвратит ей деньги. 8 декабря, за два дня до свадебного путешествия в Блэкпул, Алиса Смит оформила наследство на имя мужа. Спустя четыре дня она уже лежала в мёртвой ванне пансионата Кросли. 23 января инспектор Нейл обратился к директору управления публичного объединения Алиса сэру Чарльзу Маттезу и заявил ему, что лойки снят по его глубокому убеждению одно и то же лицо. Это человек, который определенным способом убивает женщин, чтобы завладеть их имуществом. Маттез возразил. Мне не верится, чтобы человек мог убить двух женщин в ванне. За всю мою жизнь я ни разу не слышал о подобных убийствах. И все же он разрешил Нейлу произвести дальнейшее расследование и арестовать Ллойда, если удастся его найти. Через час Нейл уже был у доктора Бейтса и попросил его послать в Йоркширскому страховому обществу соответствующую справку о смерти миссис Ллойд. Он рассчитывал на то, что Смит или Ллойд свяжется со двадцатым Дэрисом, у которого находится завещание жены, так только узнает, что страховое общество готово выплатить ему деньги по страховому полюсу. Бюро Дерриса сохранялось в день и ночь. 1 февраля 1915 года в двери бюро появился человек, внешность которого совпадала с описанием внешности Ллойдой Смитта. Нейл подошел к нему. «Вы Джордж Ллойд?» «Да». Тот самый Ллойд, жена которого утонула в ванне в ночь на 18 декабря на Сиде Бисмарк-Роуд? Да. Я имею все основания предполагать, чтобы также Джордж Смит, жена которого утонула в ванне в 1913 году в Блэкпуле и несколько недель после женихбы. Смит. Я не знаю никакого Смита. Я вынужден арестовать вас за ложные сведения. Серьковен нырско повернул к ней его своё костлявое лицо и сказал: "О, если вы только из-за этого устраиваете такой театр, то я могу вам сказать, что я действительно не понимал, что происходит в душе его собеседника. Убийца боялся разоблачения и был рад признаться в небольшом проступке. Значит, первая цель была достигнута". Голос ныки осторовен за ложные сведения. Сэр Чарльз Маттис был удивлен, Бернард в Пилсборе получил задание осветить таинственных случаев медицинской точки зрения. Пилсборе было уже 37 лет. И с отставкой Пеппера он стал вторым после Уильям Уилсекса патолога Министерства внутренних дел. Так как Уилсекс Больше и больше специализировался на таксидермии, тоспил в деле, выполнял главную работу в области патологии. Он жил в Лондоне в доме, где мог производить скрытие в любое время, до поздней ночи горел свет в одном из окон верхнего этажа. Там была небольшая частная лаборатория. Семья почти не видела с ним. Он работал не только патологом Министерства внутренних дел и лондонских коронера, но и установил непосредственно контакт с уголовной полицией, стремясь приблизить свою работу к месту преступления. Он доказал сотрудникам Скотланд-Ярда, что очень важно иметь судебного медика непосредственно на месте преступления. 4 февраля в Пилсбуре принимал участие в эксгумации крупа Маргарет Елизавета Ллойд, он должен был установить, утонула ли молодая женщина или была утоплена. Проблема «утонул» или «утоплен» одна из старейших в судебной медицине. Понятие «утонул» попытался определить в Древнем Риме Галлен. Предполагая, что утонувший умер, наглотавшись много воды, он считал признаком такой смерти сильно увеличенный желудок. В 1630 году анатом Сильвиус объяснил, что смерть тонущего наступает от проникновения воды в легкие, но его выяснили. Заблуждение длилось до 18-го столетия, пока патолог Морганьи, экспериментируя на собаках и кошках, не доказал, что легкие утонувшего животного действительно содержат похожую на воду пенистую жидкость. Но Физическое в 1892 году французский взгляд, единообразно стали опыты на самом себе, пытался проверить его. К 1915 году точное определение смерте отопления от явилось результатом работ француза Бруарделя, рассейцев Гофмана, Вальтальфа, Вахуц и Градских иричи, итальянца Карары, Финна Фагерлунда и немца Ревенфторфа. Особенно Ревенфторф путем многочисленных опытов пытался выяснить, чем отличается естественная смерть при купании от смерти при насильственном утоплении. Наконец, в связи с этим, был вновь поставлен выдвинутый древними китайцами вопрос, как установить, попал человек в воду живым или мертвым. Врешними признаками в случае, когда человек утонул, являлись наличие пены у рта и носа, гусиная кожа. Внутренними прежде всего полное наполнение легких воздухом, так что легкие напоминали воздушные шары. По поводу прикина этого явления еще шли споры. Австрий Пальтау в Праге обнаружил, кроме того, кровоизлияние под плеврой из-за результат разрывов лёгочных пузырьков, гортань бронхи наполнялись пеной. Самым важным было познание трёх моментов. Первый. В этой или другая жидкость, которую данул шевег, попадала через лёгкие в лёгочные вены и отсюда в левый желудочек сердца. Тут жидкость, казалось, задержалась, потому что Из-за смерти происходило склевы обращение. В затронутой области кровь содержала большое количество жидкости. При установлении разжижения крови можно было утверждать, что человек утонул, попав в воду живым. Бруардэ пытался сравнить количество кровяных телец в правом и левом желудочках сердца и таким путём установить, не разбавлена ли кровь в левом желудочке. Второй. В воде находятся почти всегда микроорганизмы животного и растительного происхождения, видимые лишь под микроскопом. Прежде всего, речь шла о водорослях. До 1904 года немецкий ученый Ререн Сторф в 95% всех случаях утопления находил под микроскопом в легких утопленниках известковые скелеты внутр органов. Правда, потом выяснилось, что трёх людей, которые попали в воду, уже после смерти тоже проникала вода и в водоразли. Но они не добирались до глубоких областей лёгких. Итак, если глубоко в лёгких обнаруживались водоразли, то можно было с уверенностью сказать, что человек попал в воду живым. Третий Когда тело оказывается в воду утонувших, помимо отрыслив, в желудке обнаруживалась смесь воздуха, пресной воды, которая возникала в результате судорожных движений мышц живота, гашли из-за хлёбвания. А вода могла проникнуть в желудок даже в том случае, когда человек попадал в воду уже мёртвым. Но у живых она проникала глубоко, до двенадцатой перстной кисти. Что же такого так в 1890 году сил Фригервонд, тогда ещё принадлежавшим России Герцинфорте, пришёл к этому выводу. Факт проверялся во многих странах, и десятки находил подтверждения. Итак, были созданы различные примеры определения причин смерти в воде. Правда, только при расследовании случаев смерти, произошедших относительно недавно, Гораздо труднее было установить, был ли человек естественно брошен или опущен в воду. Если утопление предшествовало убийству, то обнаружив и исследовв повреждения, приведшие к смерти, можно было это доказать. Но убийство потом естественного утопления ставило перед следователями свои вопросы. Здесь было только одно обстоятельство, облегчающее решение этого вопроса: жертвы Насильственное утопление защищалось, в результате чего на теле пострадавшего должны остаться следы борьбы. Правда, и самоубийцы, прыгая в воду или цепляясь, за что попало в свои запоздалые попытки спасти, смогли нанести себе ранения. Часто расследование подобных случаев было почти невозможным. Помочь могло только проведение расследования причины и обстоятельств, происчерчивает. В за этом случае предполагают утопление при действии скалы, следы насилия. Сазерсби уже исследовал труп последней жертвы у лодки Смита. Он тоже тщетно искал хоть какие-нибудь следы насилия. Напрасно. Кроме совершенно ничего не значившего пятна на лодке, о котором уже говорил доктор Дейтс, он обнаружил лишь два крохотных кровоизлияния на внутренней стороне левой руки. Невооруженным глазом их нельзя было разглядеть, и тем более нельзя было квалифицировать как след насилия. Спилсбери исследовал все, что могло бы вызвать неожиданное нарушение кровообращения в ванне и привести к смерти. Безрезультатно для страховки он исследовал внутренние органы, не содержат ли они яда. С другой стороны, и удачи, на респризмахил то озвучено то, что когда женщина заслебнулась, смерть наступила почти мгновенно. Труб был снова похоронен. А Спилсбери продолжал ломать себе голову над тем, как можно было утопить человека в ванне, не оставив следов насилия. Прощаясь с Нейлом, он попросил доставить ему для эксперимента ванну, в которой был обнаружен труп Маргарет Сейлона. Это я к лойт. В тот же день ванна была доставлена в полицейский участок Кентиштауна. Инспектор Нейл успел сбори, постарались произвести всё с гуманской как можно незаметнее. Но репортёры в последнее время следовали за Спилсбери по пятам. Пятого февраля Гадерус сообщил о единственном расследовании трупа, выясним кто они. С седьмого февраля история о двух убийствах в ванне стала достоянием от газет Лондона и Блэкпула. Крупные заголовки «Новобрачные ваннах» отодвинули на второй план даже сообщения с фронтов Первой мировой войны. Вечером, 8 февраля, Нейл получил письмо из маленького курортного городка Херн-Бэй, графства Кен. Шеф местной полиции, прочитав сообщение газет, решил послать Нейлу рапорт о происшедшем в их городе 13 июля группе 112 года в смертном случае, который был аналогичен уже известным и расследуемым теперь делам. Что же там произошло? 20 мая 1912 года господин по имени Генри Уильямс снял для себя и жены маленький домик на Хайст-стрит. Вот за семь недель, 9 июля 1912 года Уильямс приобрёл ванну, зайзив продавцу, что его жена не желает больше жить без ванны. На другой день у Уильямса появился с женой врача Френч, которому рассказал, что у его жены был эпилептический припадок. Жена жаловалась только на головную боль. Френч прописал ей бром. 12 июля среди ночи Френча срочно вызвали на Хайст-стрит. Уильямс увидел, что жена снова до припадок. Было очень жарко, и Френч предположил, что именно жара явилась причиной припадки. На следующий день, в три часа, он посетил Бесси Уильямс и застал ее вполне здоровой. Поэтому он был очень удивлен, когда 13 июля в 8 часов утра его снова вызвали. Ему передали записку, в которой Уильямс писал. «Не могли бы вы точно прийти, боюсь, что моя жена мертва». Френч застал Бесси Уильямс лежащей на спине в ванне. Ее голова была под водой. В правой руке зажат кусочек мыла. Ноги вытянуты и подняты вверх так, что стопы торчали над краем ванны. Френч положил тело на пол и попытался сделать искусственное дыхание. Все напрасно. Бесси Уильямс была мертва. Френч не обнаружил никаких следов насилия. Коронер, адвокат из Давы, удалось творился бегло на смотром и с сообщением доктора Френчи, что гипса страдала и перици и констатировал смерть в результате несчастного случая у донога Ванниц во время аперитического префакта. Тогда пришло письмо из Хернбей, Снейл собирался поехать в Блэкпул, чтобы подготовить всё для скрытия трупа второй жены Миттольда Алисы Смит. Поэтому он распорядился, чтобы В Хернбей послали несколько фотографий с Ницца Лойда и просил приберить эти фото всем, кто соприкасался с человеком, называвшим себя Уильямсом. 10 февраля. Нейл и Спилсбери прибыли в Блэдпулл. Спилсбери, избегая преследования газетных репортеров, работал ночью. Первый анализ на яд органов Маргарет и Резавета Лойд Был отрицательным. Смерть наступила от утопления. Руполис и сильно разложился, что Пилсбери все же мог сделать некоторый вывод. А именно, ни таких следов насилия, и лишь незначительные признаки утопления. Смерть наступила еще быстрее, чем у Маргарет и Лизавета Ллойд. И все микровообращения он нашел лишь небольшое изменение сердечного клапана, что обычно является следствием ревматизма суставов. Но оно было столь незначительно, что человек мог считаться совершенно здоровым. Ещё больше, чем прежде, интересовал спирс бы вопрос, как можно было вот этой женщине, не оставив следов на силе. Он честно измерил тело пострадшей и попросил доставить также ванну с блеском в паритцу Кентештауна. Придя в полицейское управление Блэкпула, Нейл узнал, что его по телефону вызывает Лондон. Из Хернбэй поступило сообщение, что Уильямс, по всей видимости, идентичен с Микл и Ллойду. Все свидетели тотчас узнали его. Нейл направил сначала на побережье Кента двух своих сотрудников, а когда 18 февраля он приехал туда сам, обстоятельства третьего убийства Ванни были уже выяснены и в истории его ничем не отличалось от других двух, совершенных позже. Разве что отсутствовала страховка. Но на этот раз она не была нужна Уильямсу Смиту Лойду. Его жена была достаточно богата. Летом 1910 года он познакомился в Кристоне, пригороде Бристоле, с 30-летней Бесси Манди. Отец оставил ей 2700 фунтов ферлингов, которыми распоряжались родственники. Она не имела права трогать это состояние и получала из процентов ежемесячно 8 фунтов. Остальная сумма процентов откладывалась на черный день. К 1910 году эта сумма составила 138 фунтов и в любое время была в распоряжении Бесси Манди. Сам капитал переходил в случай ее смерти наследником. 26 августа 1910 года Уильямс женился на Бесси Манге и в день свадьбы потребовал все 138 фунтов. Получив деньги, Уильямс исчез и написал своей жене письмо, в котором обвинил ее, что она, мол, заразила его генерической болезнью, и он не желает ее больше видеть. Даже не поняла, что случилось. В феврале 1900 года Сара остановилась в пансионате "Вест Понт Сьюпермар". И вот он узнал, что она не держит на постычала мужа. Просто нетерпимо. Она всё простила ему и поехала с ним в Херндей. 2 июля Уильям навёл справки, действительно ли сокровижины достанутся ему лишь после её смерти. Ответ был утвердительным. Через 6 дней Жена оформила ему в наследство все свое состояние. Труп Бесси Уильямс был эксгумирован и доставлен в морг. Несмотря на разложение трупа, Спилсбери обнаружил один из симптомов смерти при утоплении — гутиную кожу. Остальные признаки также свидетельствовали о моментальной смерти. Хорошо сохранившееся сердце и другие органы кровообращения были здоровыми, Опять не было следов ни насилия, ни яда, ни борьбы. Тщательно были вымерены размеры тела, и снова Спилсбери попросил доставить ему в Лондон ванну, в которой нашла свою смерть на этот раз Бесси Уильям. Сотрудники Нейла беспрерывно разъезжали, устанавливая, кем на самом деле является Уильям Ллойд Смит, откуда он родом, и не увидели, что его жертвами еще другие женщины. И, наконец, они выяснили, что его настоящее имя Смит — Джордж Джозеф Смит. Родился он в 1872 году в семье агента страховой компании и уже в 9 лет оказался в исправительной колонии, обманщик, вор, сидевший во многих тюрьмах и отбывавший срок на каторгах постепенно были установлены женщины, которых он лишал всех их сбережений и исчезал. По всей вероятности, именно 2700 фунтов, принадлежавшие Бесси Манди, столкнули его на убийство, так как другим способом он не мог завладеть ими. Но сколько бы материалов ни собрали Нейл и его люди, ничто не объясняло, как он убивал. Не было ни одного человека, который мог бы сказать перед судом «он убийца», Но раз не было свидетелей убийств, то нужно было по крайней мере хотя бы объяснить суду каким образом суме удалось утопить свою жертву, не оставив следов насилия. Иначе суд не осудит сницу, не получив удовлетворительного света на этот вопрос. Биллс до этого ежедневно появлялся в участке. Кентиштауна где в этом помещении полиции были установлены ванны. Все его бумаг В дни были обнаружены зарисовки и схемы, при помощи которых Спилсберри пытался представить себе фигуру гибридной женщины. Решение было найдено в начале марта, когда Спилсберри ещё раз изучил все возможные положения тела такой же женщины, как Бетти Уильямс, если предположить, что с ней действительно случился эпилептический припадок. Первая жертва Смита была росцом 1,7 метра, а ванна лишь 1,5 метра длиной. Первая стадия эпилептического припадка вызывает вытягивание всего тела. При этом голова никак не могла попасть под воду. Наоборот, учитывая рост женщины и размер ванны, можно предположить, что верхняя часть тела поднимется по пологому краю ванны и выйдет из воды. Второй этап эпилептического припадка вызывает ванну. Резкие движения конечностей, сгибания и разъебания их. Опять трудно себе представить, чтобы сидящий в ванне человек мог при этом попасть под воду. Такую возможность можно предположить до некоторой степени при третьем периоде припадки, когда наступает полная расслабленность всего тела. Но и тут вызывали сомнения размеры ванны и тела пострадавшей. Если же учесть показания доктора Френча, Что тело погибшей было под водой, а ноги вытянуты над водой, пережали на краю ванны, то Спилсбергиевич не мог себе уснить, как Бэси Уильямс могла принять такое положение. Вдруг Спилсбергиев ставил себе всю картину происшествия. Возможно только одно. Уильямс, стоя в ногах купающегося, выгибаешь чуть вверх неожиданно хватал не сегодня подозревавший женщину за ноги. Ерким движением дергавы её на себя вверх. Мгровенно говоря, оказlogrus под водой, вода проникнув в нос рот, осколк, и рот, вывела их. В тот тем самый он потерял сознание. Статило от птичьих следов борьбы, слабо выраженных следов топления и удушения. Спешно и поспешил в свой кабинет и стал изучать все мёртвые литературы о случаях моментального утопления, точнее никто не занимался этой проблемой. Было неизвестно, оказывало ли неожиданно проникшее в нос и полосы рта вода какое-нибудь влияние на работу сердца и нервную систему. И не было лишь разрозненное наблюдение такого рода. Но Спилсбери был убежден, что решил поставленную перед ним задачу. Узнав об этом, Ней пригласил нескольких смиряльцев, соответствовавших по росту и весу жертвам Смитта, он решил поставить следственный эксперимент. С купальщицами исследовали всевозможные позы, сидения и лежания во всех трех ваннах и различные ситуации, при которых можно было силой опустить под воду голову и верхнюю часть тела женщины. Без борьбы и сопротивления сделать этого не удавалось. Даже неожиданное насильственное опускание головы под воду вызывало мгновенную реакцию жертвы, хватавшейся за края ванны Иды заносилника. Когда же Нейл схватил платьих у за ноги и неожиданно потянул на себя, верхняя часть её тела и голова скользнули под воду, и руки муж не успел за что ли бы уцепиться. Через секунду Нейл с ужасом заметил, что его под опытные больше не шевелится. Он выхватил тело молодой женщины из ванны и пришёл в отчаяние, увидев, что она без сознания. В течение получаса Нейл Сержант полиции и врач бились, приводя женщину в сознание. Придя в себя, она вспомнила только о том, что, оказавшись под водой, услышала шум воды, заливавший ей нос. Далее она ничего не помнит. Женщина пережила шок, хотя в отличие от жертв Смитта ждала нападения, и опять же, в отличие от жертв Смитта, была мастером по плаванию нырянью. Снэйл тотчас прекратил все эксперименты, так как они могли привести кружку. В всяком случае, такой цимес было доказано правота в суде. 22 июня 1915 года Джордж Джонас Смит предстал перед судом Олдбейл. Никогда раньше это старое здание не испытывало такого натиска со стороны женщин. Это были те самые одинокие неудачницы, полные жажды любви, среди которых Смит выбирал свои жертвы. 20-минутного совещания присяжных достаточно для присяжных, чтобы вынести ему обвинительный приговор и содеаксютн огневилк, смертная казнь и висение. Хобыте Первая мировая война же сломила с собой необычное стоятоство дел с Ника, как внимание судебных многих других стран. С этого после войны им заинтересовались многие следователи судебной медицины появилась новая область медицины, и в частности судебная медицина, которая от изучения органического состояния при утоплении пришла к изучению тайн физиологии нервной системы, что позволило познать или хотя бы предположить существование нервных рефлексов, могущих неожиданно вызвать смерть. Это была странная связь лицевых нервов или нервов глазного яблока с дыхательными центрами и центрами сосудов. Скоропостижная смерть наступала в результате раздражения этих зон. Была обнаружена необъяснимая зависимость между раздражениями, действовавшими на органы слуха, и случаями смерти в воде. Вообще-то к этому времени уже было больше возможностей распознать, утонул ли потерпевший, или был утоплен. Так выяснилось, что наличие В бронзах водорослей еще не означает, что человек попал в воду живым и утонул. В водах с быстрым течением водоросли проникали даже в легочные пузырьки попавших в водоемных лицов. Лишь найдя водоросли в мышце, в сердце или в печени, можно было утверждать, что человек попал в воду живым и утонул. При исследовании проблемы разжижения крови, В левом желудочке сердца, что ещё микрохимии и физиологии крови, были найдены новые методы. В этой области новый метод разработал в 1921 году североамериканмец, гражданин нового света, который до этого времени не внёс ни малейшей лепты в историю судебной медицины. Он исследовал соли вещества в крови в левом желудочке сердца утонувших в морской воде у берегов Нью-Йорка и установил, что кровь содержит соли больше нормы. У утонувшего в пресной воде содержание соли в крови не ниже нормы. Имя этого исследователя — Александр Гетлер. Он был химиком, токсикологом главного медицинского инспектора Нью-Йорка, и его метод в Европе известен не был. Как бы там ни отнеслись к его методу, в этом случае Гетлер обратил внимание европейцев на то, что за Атлантическим океаном появились силы, создающие основу для американской судебной медицины.